Единственным человеком, не заметившим проишедшие с пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к нему Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобретатель работал. К концу преобразивший город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится, и что строили его пребольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба. В пищках А вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчеванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культработы. В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонны мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам. Иоаннопольский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, подкатили на автомобиле к клубной паперти. Каин Александрович... Решил лично руководить работами по переделке здания. Евсей он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту. Уже из клуба начали выкатываться аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг с задним рядам напиравший на клуб толпы показалось, что на ступеньке здания Кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания. Что случилось? Что случилось, пронеслось над толпой. Еще не все знали, в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков. «В дремучем лесу!» Центральных объединенных колонн объявился прозрачный.